Глава 42. Чтобы Меган соглашалась находиться в одном помещении с Эммой, было большой редкостью, так что Елена постаралась прийти пораньше, чтобы подольше понаблюдать за обеими. Эмма явилась вовремя, с ничего не выражающим лицом и с ногами забралась в одно из кресел перед столом Леонардо. Собственный внешний вид никогда ее особо не з а б о т и л мягко говоря. И это являлось еще одной причиной, почему она стала очень интересным дополнением к исследованию. Иногда волосы у нее были немыты, и у нее не было никакого обаяния и склонности к манипуляции, при помощи которой психопаты обычно добиваются всеобщего восхищения. Для этого требуется действительно интересоваться другими людьми. Эмма же больше напоминала какого-то призрака в человеческом обличье. Елена как-то представила себе, как та снимает свои поразительные фотографии насекомых, ухитряясь даже к ним подкрасться незамеченной. Меган вошла несколько секунд спустя. Лицо напряженное, шея обмотана шарфом. Удивительно, насколько по-разному могут выглядеть близнецы, даже однояйцевые. У Эммы и Меган были одни и те же черты лица, один и тот же рост, но на этом сходство и заканчивалось. Меган красила волосы в золотисто-каштановый цвет, а годы занятий спортивной гимнастикой заметно сказались на ее телосложении. Она больше не принимала участия в соревнованиях, но всегда казалось, что она чуть ниже ростом, чем сестра, и чуть шире в плечах. ж и з н ь ее состояла в основном из беспокойства по поводу учебы, парня, с которым она встречалась, и тусовок с друзьями. Ей хотелось нормальной жизни, но приходилось бороться с наличием аномалии в семье. Меган выбрала кресло как можно дальше от своей сестры. Привет, Меган. Леонард прикрыл дверь и прошел за свой стол. Давненько не виделись. Его небрежный, почти дружеский тон сразу подействовал Елене на нервы. Вчера у них вышел серьезный спор, что случалось крайне нечасто. Елена решила, что им обязательно надо обсудить происходящее с каждым из участников программы. Перед глазами у нее до сих пор стояла та ужасная картина. Недвижимое тело Келлина и к л я к с а густой б у р о й жидкости на полу. Елена считала просто бессовестным, что у и м е н открытым текстом не предупредил участвующих в программе студентов о совершенных в лаборатории убийствах, когда в начале погиб Майкл, а за ним Келлин. Вимен заверил ее, что тесно сотрудничает с полицией и что для волнений нет никаких причин. У полиции, мол, есть существенная зацепка, указывающая на одного местного наркоторговца. Елена продолжала стоять на своем, но Уимен привел окончательный аргумент, который ее, наконец, убедил. Их студенты необычные среднестатистические студенты, и оказаться свидетелем убийства или просто оказаться поблизости от него – это для них не то же самое, что для остальных. Любой из них мог легко воспользоваться ситуацией для достижения каких-то личных целей, например, для того, чтобы привлечь к себе внимание средств массовой информации. Это для них не трагедия, а то, что можно как-то использовать. Елена припомнила, как Чарльз смотрел на тело Келлина скорее с любопытством, чем с ужасом. Насколько я понимаю, вы обе уже успели опять настроиться на учебу, произнес Леонард. Эмма ничего не ответила, а вот Меган мелодичным голоском тут же отозвалась: "Учебная нагрузка только растет, а еще у меня сейчас полно забот в студенческом сестринстве." У тех братья, у этих сестры, произнесла Эмма, по-прежнему без всякого выражения, так что было непонятно, всерьез она говорит или нет. У нас как-то раз тоже появилась новая сестричка. Она имеет в виду в шестом классе, объяснила Меган. Тогда была такая всеобщая причуда, все носили на шее кулончики в виде разломанного пополам сердечка, то есть, вернее, в виде половинки сердечка. Понимаете, одна девочка носит одну половинку, а вторая другую. Кто-то говорит лучшие подруги. Амеган говорила Сес, а другая говорила Тра. Опять подала голос Эмма, более настойчиво. Морин Демирас была в тот год моей лучшей подругой. Осторожно п р о и з н е с л Амеган. У каждой из нас было по половинке такого кулончика. Они вместе занимались гимнастикой, объяснила Эмма. До того времени Меган по праву считалась одной из лучших, успешно выступая как на региональных турнирах, так и на соревнованиях уровня штата. И в тот же год мне пришлось расстаться с гимнастикой, произнесла Меган, отводя глаза. Она очень не любила упоминать про эту полученную на тренировке травму, когда п о р в а л а сразу несколько связок. Несмотря на лечение и лучших спортивных врачей, которых только сумели найти родители, на этом ее гимнастическая карьера закончилась. В новостях говорили, что возможны беспорядки. Вдруг произнесла э М м а н и с того, н и с с е г о Это ничуть не выходило за рамки ее обычных представлений о нормальности, поскольку разговоры с другими людьми чаще всего не представляли для нее никакого интереса. Не было ничего необычного в том, что она могла вдруг перескочить на совершенно другую тему, дабы поддерживать то, что считала беседой. Беспорядки? Вы имеете в виду протесты? – спросил Леонард. Меган, которая несколько минут не могла преодолеть смущение, наконец начала говорить серьезно и даже пылко. Ее, как и многих студентов, всерьез беспокоили нездоровый политический климат и неутихающий шквал плохих новостей по телевизору. Буквально на прошлой неделе полиция в очередной раз схлестнулась с протестующими, что привело к десяткам арестов и пожару прямо в центре города. К беседе время от времени подключалась Эмма, вворачивая какой-нибудь факт, вычитанный в интернете. Всякий раз в ходе сеанса, в котором участвовали обе девушки, е л е н а очень и н т р и г о в а л а что может означать их столь контрастное поведение, а уж как Леонард в принципе ухитрился заманить в программу пару однояйцевых близняшек, одна из которых психопат, а другая нет, было вообще за пределами ее разумения. Елена знала, правда, что обошлось это недешево. Меган не желала даже просто приезжать в Вашингтон, но благодаря солидной поощрительной премии для обеих девушек, бесплатному обучению для Эммы. И нескольким звоночкам Леонардо в американский университет обеих удалось наконец убедить. Точную сумму он никогда не называл, но Елена понимала, что для этого от гранта пришлось оторвать довольно увесистый кусок. Но наверняка это того стоило. В этой области еще только начинали подходить к пониманию того, насколько психопатия способна передаваться по наследству. Некоторые психиатрические заболевания, шизофрения, биполярное расстройство, отличались высоким уровнем наследственности, и этот факт был определен на основе многолетних исследований, сравнивающих как однояйцевых, тех, у которых общими являются все сто процентов генов, так и разнояйцевых близнецов. Примечание: до некоторых пор биполярное расстройство именовалось маниакально-депрессивным психозом. Суть не поменялась, просто из тяжелой категории психозов это заболевание переведено в более легкую категорию расстройств. Тем более, что в той или иной форме им страдает от пяти до в о с ь процентов населения Земли. Конец примечания. Если один из однояйцевых близнецов страдал биполярным расстройством, то существовала 6 0 процентная вероятность того, что это заболевание обнаружится и у второго. Это и делало близняшек Дюфрен интереснейшим объектом исследования. Наряду с Эммой с ее диагнозом тестировали и Меган. И хотя Меган не была психопатом, но страдала тревожным расстройством, и казалось, часто в основном у принимала на себя основной удар семейных проблем. Эмма была тем, кем требовалось управлять, и Меган, х о т ь и не желая этим заниматься, оставалась самым близким для Эммы человеком. Родители в Сан-Диего ч у д е с н ы й д о м и б е р н с к а я овчарка были вроде добрыми и отзывчивыми людьми. Так что какие же факторы с ф о р м и р о в а л и с е с т е р близнецов столь разительно по-разному? Когда сеанс закончился, Эмма сразу поспешила к выходу. Распрощавшись с Леонардом, Елена с Меган вместе вышли из кабинета. Меган на секунду задержалась в дверях. Что-то не так? – спросила Елена. Она считала, что с Меган у нее сложились лучшие отношения, чем у Леонарда. Впрочем, двум молодым женщинам всегда проще понять друг друга. Я тут в последнее время много думаю про то происшествие с прыжком, произнесла Меган. Обе пошли дальше по коридору и стали вместе спускаться по лестнице. Это была самая обычная тренировка, и этот прыжок я уже миллион раз выполняла. Он был даже не особо сложный. Мама тогда привела с собой Эмму, но мне было все равно. Она просто сидела и читала. И что же произошло? Я собиралась выполнить прыжок. Уже начала разбег, но тут вдруг подняла взгляд и увидела, что Эмма просто смотрит на меня. Это был тот самый прыжок во время которого я порвала связки. Они остановились на лестничной площадке и Меган посмотрела на Елену честными глазами. Такая честность обычно бывает в глазах у людей, когда они собираются сообщить вам, что как-то раз собственными глазами видели н л о Ей словно хотелось, чтобы это произошло. Она хотела, чтобы я получила травму. Меган это за пределами законов физики, мягко произнесла Елена. Может, она как-то напугала тебя? Ну да, это ведь я сама лажанулась на том прыжке и разрушила свою карьеру. Меган перескочила сразу через две ступеньки вниз, и Елена подумала, уж не обидела ли она ее. Да и не похоже, чтобы мне когда-то светила победа в национальном чемпионате. Но она получила то, чего хотела. И что же? Меган едва повернулась, чтобы ответить, чтобы я больше никогда ее ни в чем не опередила.